Однажды Серый позвал в свой угол. Он начал так. — Я думаю, лейтенант, хорошее для нас время пришло. Попросимся на фронт. Оружие нам сами дадут. Не надо будет из-за него рисковать. Охрану не тронем. Ну, а по дороге на фронт в любом месте можно когти рвать. Леса везде есть. Или в тайгу вернемся. Главное — на свободу выйти и оружие получить. На воле и запас харчей найдем, и патронов побольше прихватим. — Что на это скажешь, лейтенант? Предложение было неожиданное. О просьбе отправить на фронт Василий тоже думал, но только не с такими последствиями. Он действительно хотел на передовую и мечтал показать себя там как смелый командир или красноармеец. Такого, о чем говорил Серый, у него и в мыслях не было. Но не согласиться, не поддержать его сейчас нельзя. Главное — выбраться из лагеря. А на воле пути разойдутся, там власть Серого кончится, там Ромашкин вольный орел. Армия — это уже его стихия. Серому ответил, — прикидываешь ты правильно, только освобождение не придет сразу всем тем, кого ты с собой взять хочешь. Ну, месяц туда, месяц сюда, перебьемся, назначим место сбора. На воле я знаю малины, где отсидеться можно, а когда все съедутся, и двинем на природу. Ну, если кто-то не придет, ну, не получится, по дороге застрянет или раздумает. На воле болотных знаешь сколько ходит? Подберем других, надежных, правильных партнеров. Надо думать. Дело ты непростое, затеваешь. Вот я и говорю, давай думать вместе. Ты насчет службы... Больше меня, Петриш, соображай, куда писать, как писать, чего просить, чего обещать. И стали они прикидывать, кого на такое дело пригласить. В первую очередь, конечно, тех, кто раньше в побег собирался. Гаврила Боров, Гена Тихушник, Миша Печеный, Егор Шкет, Борька Хруст. Баранов теперь брать не нужно, такая братва на воле. Сколько угодно продуктов и всего необходимого добудет. Как сказал Серый, один-два магазина колупнем, и вот тебе запас хоть на год от консервов до шмоток. Спиртного много брать не будем, водка — штука опасная. Многих она подвела. Ну, после освобождения немного погуляем, потеряем а как делом займемся — все. Сухой закон. Только иногда праздники будем устраивать после большой удачи. И стал Ромашкин по вечерам сочинять прошение товарищу Калинину, председателю Президиума Верховного Совета, от имени каждого члена компании. Уж чего только он не придумывал. И ошибки по молодости лет, и несправедливость судей следователей и горячее желание доказать свою преданность родине, и многое другое, что разжалобило бы старичка Калинина, и он велел отправить в армию. Ромашкин искренне верил, что Михаил Иванович будет сам читать эти письма. И не может он не пожалеть молодых, полных сил парней и обязательно прикажет отправить их на передовую, тем более, что на фронте дела идут неважно, наши отступают, потери большие, лихие ребята там очень нужны. И не ошибся. Вскоре стали приходить бумаги об освобождении из-под стражи и отправки на фронт. Сначала освобождение получили те кто раньше Ромашкина написал. А потом вдруг кучно, чего Василий никак не ожидал, пришло распоряжение, в списке которого была вся шайка. Вот ха, радость это было только не Ромашкину. Его положение от этого усложнялось. Теперь надо было думать, как избавиться от блатных это сначала показалось сложным а потом поразмыслив Василий понял на воле уже не будет лагерных законов не пойду с ними на малину к месту сбора они уйдут, а я останусь и все разойдемся по лагерной поговорке как в море трактора все было хорошо только одно предположение не оправдалось освобожденных направляли не в обычную воинскую часть а в штрафную рот Это было не помилование, а предоставлялась возможность кровью искупить свою вину перед Родиной. А если не проявишь себя в боях и не будешь убит или ранен, то отсиживать оставшийся срок после окончания войны. Зачисление в штрафную роту осложняло затею серого. По его понятиям, в штрафной роте должен быть конвой или охрана. Насчет ранения или смерти, а тем более отсидки после войны, все это был пустой звук. Их жизненный путь после освобождения поворачивал в противоположную от фронта сторону и сулил очень радужные картины привольной жизни в лесах в полной независимости. Воры превращались в бандитов. В общем, Старые мечты оставались в силе. После вызова с вещами на вахту жизнь понеслась в новом стремительном людском потоке. На вахте собралось сорок освобождаемых. Начальник лагпункта Катин вычитывал фамилии по списку. Каждый бодро отвечал «Здесь!» Общевойсковой стройный капитан с усиками Просто и неожиданно сказал «Здравствуйте, товарищи». Это ошарашило. Пять минут назад зэки, преступники, и вот товарищи, давненько так не называли, капитан объяснил «Поедем поездом до Нижнего Тагила». Попросил не отставать и не теряться, потому что пока на всех один документ, вот этот список. Он тут же положил список на стол, и оба начальника расписались. Сдал — принял. Василий слышал, как Катин негромко сказал своему заместителю по воспитательной работе «Напрасная трата денег на обмундирование, кормежку, перевозку. Я бы их здесь в тайгу вывел и пострелял». Этот Катин раньше был какой-то большой начальник, А потом сгорел, кого-то из своих заложил, причем нечестно, с наговором, его разоблачили, но совсем из органов не выгнали, послали с понижением. И вот теперь он весь свет ненавидел. Как оказывается, просто и легко выйти на свободу. Всего одна подпись принял, и все. Решетчатая дверь с лязгом отворяется, и вот она, воля. Та же дорога, по которой брели на работу, те же тропки протоптанные в траве и уходящие к окраине деревни, но между Ромашкиным и всем этим нет теперь конвоиров, отделяющих его силы и оружие от прекрасной обыкновенной жизни. Ромашкин озирался, не верил, не понимал, как же это он идет просто так, сам. Капитан впереди он даже не оглядывался освобожденные за ним гурьбой без построения а раньше за ворота выходили пересчитанные первая пятерка вторая пятерка теперь зашагали несутулясь в тех же телогрейках и бушлатах но спины стали ровными глаза сияющими воля распрямляет человека Серый значительно посмотрел на Василия, показал большой палец, мол, все идет на пять. В военкомате заполняли на каждого анкету. Ну, анкетами не удивишь, а вот некоторые вопросы очень неожиданные. Был в плену или в окружении? Ромашкин написал ответ «нет» и подумал Наверное, это считается для воина большим недостатком, если у него нет опыта окружения. После оформления документов построили, распределили по взводам, отделениям. Командир роты, немолодой уже капитан, видно из запаса, прошел вдоль строя, отсчитал 25 человек, сказал «Первый взвод». Показал пальцем на грудь высокого здорового парня. Вы старший до прибытия командира взвода. Распределите бойцов на три отделения. Назначьте отделкомов Ромашкин попал во второй взвод. Его назначили командиром отделения. Поскольку в строю стояли рядом, в его отделение попала вся компания Серого и еще трое незнакомых парней из другого лагеря. Серый был доволен. — Порядок! Свой командир! Ты узнай, когда оружие будут давать. — Я думаю, сначала научат, как им пользоваться. Что нас учить? Мы умеем. А другие? Василий не ошибся. Через день, когда в роте набралось пять взводов, прибыли кадровые сержанты с треугольниками на петлицах. Их назначили командирами. И они стали заниматься ежедневно огневой, изучали устройство винтовки, строевой, шагали по плацу перед казармой, в которой жили, и тактикой. Вывели за ограду военного городка, расчленили в цепь пять-шесть метров друг от друга и в атаку вперед, ура! Сначала все бегали с удовольствием, дружное «Ура!» придавало силы, уверенности. Казалось, будь перед ними враг, всех смяли бы и перебили. Через час-другой устали. Пот побежал между лопаток, а сержант все командует. Назад! Занять исходное положение! Не отставать! Равнение в цепи! А ну-ка еще разок! Вперед! «Ура!» Особенно мучительно были занятия по строевой. Шагать по плацову казалось таким бесцельным, ненужным делом, что не могли дождаться, когда эта чертова шагистика кончится, а сержант покрикивал строевым «Крепче ножку! Не слышу! А ну четче! Раз! Раз!» командовал и ромашкин своим отделением, и в тайне ему даже смешно было. Ходят строем отпетые воры и покорно выполняют его команду. И эти люди, для которых ни государственных, ни нравственных законов и порядков не существует. Зачем нам это мура? спросил сержанта Гена Тихоушник в курилке во время перерыва. Мы же Не на парад собираемся? Воевать поедем? Где там с троевым ходить? Сержант пояснил, где он не в шагистике. В строю человек приучается к быстрому выполнению команды. Исполнительность доводится до автоматизма. Дали команду направо. И ты тут же повернул. Скомандовали налее. И ты мгновенно, без рассуждений, выполнил. «А в бою это особенно нужно, понял?» Через неделю роту вывели на стрельбище, и каждый отстрелял первое упражнение. «Три патрона по грудной мишени. Оценка от 25 до 30 очков. Отлично. 20-25. Хорошо. 15-20. Удовлетворительно». Ромашкин, конечно, выполнил на отлично, выбил двадцать восемь очков, Серый тоже стрелял кучно, двадцать шесть, а остальные мазали, не все даже на удочку вытянули. Стреляли по очереди из двух винтовок, выделенных на роту для этой стрельбы. Через две недели, слава богу, занятия закончились. Роту еще раз сводили в баню, и после помывки... Выдали стиранное Б.У., бывшее в употреблении, армейское Х.Б., хлопчатобумажное, обмундирование кирзовые сапоги, поношенные шинели и пилотки с новой красной звездой. Все преобразились не узнать. Серый, от природы рослый и широкогрудый, выглядел настоящим богатырём. Гена Тихушник и Миша Печеный в армейской одежде, которую они тщательно подобрали по росту, выглядели даже элегантно. Правильно говорят. Мало иметь, надо уметь носить одежду. Остальные компаньоны смотрелись не очень браво, форма на них не легла, топорщилась, сразу видно, новобранцы. Настал день погрузки в эшелон. Товарный красный вагон с двухъярусными нарами на взвод, в эшелоне двадцать вагонов, значит, четыре роты, целый батальон, в каждом вагоне старшим тот же сержант, который проводил занятия, оружие пока не вытали Когда дадут? — спросил Боров, явно по поручению серого. — На фронте, — ответил сержант. Дорога от Сибири до фронта, который изгибался где-то на линии Ленинград-Смоленска-Ростов, длинная, эшелон останавливался часто, стояли подолгу, ехали весело, харчей вдоволь, кроме того, что давали в армейском пайке. Кухня, походная в переднем вагоне, на ходу готовила горячую пищу, на станциях компания «Ловкостью рук» добывала и деньги, и продукты. Местные жители выносили на продажу вареную картошку, жареных кур, руток, яйца, творог, овощи и другую снедь. По прибытии эшелон встречали, как и положено встречать бойцов Красной армии, доброжелательно, с улыбками. Женщины зазывали к своим корзинам «Берите яблочки, а вот сальца с чесноком соленое». И братва берет, особенно когда эшелон трогается, хватают и бегом в вагон, а вслед крик «Ах, чтоб тебя! Вот так бойцы! Мы таких эшелонов не видали!» В вагонах смех и возбужденная суета Рассказывают о только что происшедшем на станции Егор Кашкет, очень довольный собой, весело изображает Я беру у нее всю кастрюлю с картошкой А баба вересит? Куда ж ты с посудой тянешь? а я ей мамаша, ну, картошка же горячая, без кастрюли нельзя Она, э, ты как же так, а я, а вот так И ходу. На какой-то большой станции роты вводили с в баню, чтобы не завшивели в дороге. В бане помылись, а техушник с Боровым успели еще и две квартиры раскурочить недалеко от бани. Брали гражданскую одежду и обувь. «Пригодится», — сказал Серый, раздавая шмотки, чтобы положили в вещевые мешки кроме станционных базарчиков и квартир, курочили еще товарные вагоны и контейнеры во время стоянок. Краснушникам, специалистам по кражам на железной дороге, было широкое поле деятельности, пути забиты товарными составами. Опытный краснушник по запаху определяет, что в закрытом вагоне или контейнере — обувь, одежда, меха, мебель, не говоря уже о продуктах или парфюмерии. В вагоне Ромашкина такого искусника не было, но в соседнем вагоне ехал Жорко Нос. Кличка явно профессиональная. Этот жорка на станциях работал на всех, идёт вдоль товарника, остановится, принюхается, Подумает. Все, кто идет за ним, ждут. Жорко показывает. Здесь пшеница в мешках. Идет дальше. Здесь цемент в бумажной упаковке. О, здесь консервы. Наверное, тушенка. Банки смазаны жиром, чтобы не ржавели. А может, рыбные консервы или варенье, спрашивают сбоку. — Говорю, тушенка, значит, тушенка, — солидно отвечает Жорко Нос. — Давай, раскурочивай, проверь. И действительно, в контейнере банки мясных консервов в густой липкой смазке.